Для участия в эксперименте Беллинг отобрала пять пчел-сборщиц, и каждая из них дала свой порядковый номер. Первая, одиннадцатая, двенадцатая, семнадцатая, девятнадцатая. Давайте посмотрим, как она метит этих пчел. Перед ней... На лабораторном столе подставка с пятью тонкими кисточками и пятью маленькими чашками петри-шелаком, с окрашенным в белый, красный, синий, желтый и зеленый цвета. Здесь же находится часовое стекло с сахарным сиропом, на которое сажают отобранных пчел. Беллинг погружает первую кисточку в чашечку с белым шеллаком и ставит маленькое пятнышко на середине груди около головки пчелы один. На пчеле 11 она ставит два белых пятнышка, также близко к ее головке. Пчела 12 получает рядом с белым пятнышком красное справа от него. пчела семнадцатая, белое пятнышко у головы и желтый под ним, и так далее. Все это время пчелы так заняты поглощением искусственного нектара, что не обращают на действия экспериментатора никакого внимания. Шелак высыхает, и Беленка возвращает пчел в улей. После этого помеченных пчел Надо обучить прилетать к кормушке с сиропом каждый день В течение определенного двухчасового интервала Методика такого обучения уже была разработана фришем Рано утром, задолго до вылета пчел Беллинг наносил около литка маленькую каплю сахарного сиропа Со слабым запахом лавандового масла Пчелы быстро находили сироп Так начинался первый этап обучения На следующее утро Беллинг помещал очередную каплю нектара немного подальше На третье утро для этой цели использовался кормежный столик Деревянные пластинки, укрепленные на заостренном колышке Которую можно было втыкать в землю где угодно Когда она разместила Этот кормежный столик с душистым нектаром на расстоянии трех метров от улья Пчелы быстро нашли его Они уже начали заучивать нужное экспериментатору направление полета Постепенно Беллинг относила столик все дальше и дальше от улья И очень скоро пчелы познакомились с местом Которое было избрано для главной части эксперимента Теперь, когда пчелы знали направление полета, следовало приучить их прилетать за едой в определенный двухчасовой интервал между четырьмя и шестью часами дня. Сироп ставили на столик только в эти часы. Пчелы очень быстро поняли, что прилетать к кормушке в любое другое время бесполезно. Следующий этап исследования заключался в том, чтобы выяснить, как будут вести себя мечные пчелы, если сироп вообще не будет выставляться. Утром 20 июля 1927 года Ингеборг Беллинг поднялась рано. В половине седьмого она уже находилась на своем наблюдательном посту с полевым дневником, карандашом и часами в руках, готовой записывать время появления И номер каждой прилетающей пчелы Хотя Белинка считала, что дежурство с половины седьмого утра до четырех часов дня будет самым долгим и неинтересным Она все-таки не забывала о необходимости быть внимательной и в это время Не прошло и часа, как ее ухо уловило слабое гудение летящие в поисках нектара пчелы Опустившись на столик, пчела приблизилась к пустому часовому стеклышку. На передней части ее груди Белинг увидела две белые точки. Пчела одиннадцатая. Для появления пчел было слишком рано.